Глава п я т Список суперважных дел. Записаться на курсы минета. Нашла один в интернете. Предлагают скидку в 30%. процентов. Помониторить еще. Уточнить по ценам и инвентарю. Посетить секс-шоп. Покупка инвентаря для курсов и какой-нибудь штучки для развития в себе чувственности. Начать практиковать упражнения Кегеля. Дюша о хренеет, когда узнает. Если узнает. Записаться на прием к пластическому хирургу. Тема увеличение груди. Уточнить цены. Выяснить степень опасности для организма. Согласиться на операцию. Сходить на мужской стриптиз. в и д е а л е приват, но ну, посмотрим, насколько хватит финансов. Уговорить Маку сходить со мной на стриптиз. Приготовить что-то из паблика интимная кухня. Попробовать. Постараться выжить. Встретиться с юристом. Тема как оставить без штанов любимого предателя. Убить, зачёркнуто, четвертовать, зачёркнуто, колесовать, зачёркнуто, выгнать из моей квартиры мерзких прелюбодеев нахер. После разгона твари упиться до соплей в и д я л и Заняться сексом с первым встречным – почти невыполнимо. Я брезгливы и боюсь заразы. Пока всё. Список будет дополняться. Как там говорится, мстя моя будет страшна? О да. Я аккуратно брала в кофр для кларнетца свернутый лист бумаги и свой любимый Паркер и уставилась настоящего возле моего п ю п и т р а Бориса Капитоновича, простонародье Капитошку. Так его зовут все участники нашего оркестра. Наш бесменный с дирижер-руководитель сегодня не орал как бизон, не топал ножками и даже лысину платочком не протирал, а просто скромно промакивал. Странно, чего это с ним? Боже, неужели он видел, что я писала в своем списке? О. -о, -о, -о. н е в е р о в а просипел к а п и т о н ы ч нервно дернув т р о й н ы м подбородком. з а й н ь к а р ы б о н ь к а котенька. Вы здоровы? Боже, наверняка не здоров. Судя по трясущейся губе, рукам подрагивающим и красной гипертонической физиономии. Приболел. Вдохнул на меня адским выхлопом дирижер. Мигренью маюсь и люмбаго. Я, собственно, что хотел-то? Ну все, мне конец. Обычно после вот таких заплывов ширину к а п и т о ш к а дает нам задание, с р а в н и м ы е с трудом Сизифа, проще г о в гору огромный б у л ы ж н и к Сегодня сия восхитительная участь настигла меня, мало мне своих несчастий. Поедешь на подписание контракта, там заказ хороший. д е р о н ь денежек получим, купишь конфетку себе. Простонал толстяк. Ага, чупа-чупс. И мы потом всем оркестром будем сосать, а я не умею. м и к н у л а я, но этот старый лис услышал каждое мое слово. Конечно, мы денег не увидим. Капитоши найдет кучу вариантов благих дел, на которые спустят часть гонорара. Например, покупка ненужных струн, ремонт не сломанных п ю п и т р о в и концертные костюмы, которые не менялись уже лет десять точно. Нас в них и похоронят, наверное, когда придет наш час. Вторая часть плотно сядет в его бездонных карманах. Нет, детка. Дуть будете, раздувая щеки. С Бориса Капитон о в и ч а с летел на н о с на доброта. Сегодня в час. Адрес, к и н у в СМС. А чего я то сразу? Проныла, понимая, что это Мартышкин труд. Вон, отправьте Пиколы или Виолончель, они еще лучше меня все подпишут. Виолончель тоже болен. Дёрнул себя за ворот рубашки начальник. м а г н и т н ы е б у р и сейчас сильнейшие. Дас, а Пикола? в е р а н у ты же понимаешь, что этой дуре не то, что п о д п и с а н и е контракта. Флэту нельзя доверить, она ее или погнет, или потеряет. Все остальные вообще стада идиотов. Короче, в час, чтоб как штык была, а я тебе за это три отгула, когда попрошу, н о в ы й с т у л и... один отгул и сидушку сменю. И все, рявкнул Борис Капитонович. Старый скряга, ж л о б я р ж м о т И попробуй только опоздать, там такой человек. Ждать он тебя не станет, уж поверь. Обычно его все ждут. в Ладимир Гродский не тот человек, которого стоит заставлять нервничать. Зверь, акула. Неверно, о ты поняла? Поняла. Каракула меня сожрет с кларнетом, если я на минуту опоздаю. Я уныло глянул а на дисплей мобильника. Адрес бомба. Переться придется через весь город, только для того, чтобы какой-то зажравшийся сноб подмахнул мне бумажку суммы не такого уж и огромного гонорара. Еще и смотреть на меня будет как на вож, с презрением и с жалостью. От чего-то все эти б о г а т е и считают, что все музыканты нищие и голодные. Из-за этого я сегодня снова пролечу мимо чёртовых курсов разврата и слюнотечения. Эх. Глянула на часы. До часа X осталось полтора часа. Это значит, что надо брать ноги в руки и бодро нести, сломая кроссовки, навстречу с великим и ужасным не пойми кем шикарный день. Зато хоть может не буду думать о Дюше и о том, чем он, возможно, сейчас занимается с этой своей грёбаной п и с ю л ь к о й Ослепла, выскочив из темного помещения на яркий солнечный свет, поэтому не сразу оценила масштаб беды. А когда прозрела, Вера, нам надо поговорить. Мне навстречу выступил Андрей, такой родной, такой понятный, мой первый, мой единственный, сука изменщик, Вера. Приди в себя, приди в себя, приди. н е о чем, рявкнула я, сделав обходной маневр, крепко сжав в руке ручку к о ф р а с к л а р н е т о м Иди к своей писюльке. А мне некогда. Я иду сосать свою дудку. в е р д а подожди ты. Его ладонь вцепляется в м о ё запястье. Я готова простить ему все, все на свете. Собери стяпка. ь р Прощать предательство нельзя, по крайней мере, так быстро. Я тебя люблю, детка. Давай поговорим. Сердце колотится в ребра, как отбойный молоток. Его губы рядом, шепчут так привычно, так возбуждающе. И запах. Черт, он пахнет этой сукой. женскими духами несет от моего мужа за версту чужими женскими духами. Сука, о р у я ослепнув теперь уже от злости, я что, я что сейчас? Я г р е л а моего дюшу пластиковым к о ф р о м О боже, погнула свой любимый чехол об голову любимого мужа. Прическу испортила красавчику. Боже, куда я качусь? Я так скоро превращусь склочную бомжеватую бабу без принципов, без воспитания морали. Идиотка чертова. Дюшен Рык приводят меня в чувство. О да, так я еще никогда не бегала. Я все равно тебя заставлю со мной поговорить. Учти, буду по пятам ходить, пока не выясним. Мне нужны документы. Я уже не слушаю. Несусь по тротуару, задрав руку, надо поймать такси, скорее, пока, пока не передумала не о с т а л о с ь Так, стоп. Какие документы?